Москва. Окрестности у метро «Молодежная». Парк в Царицыно. Достан Бакиров приехал из Киргизии в Москву 4 года назад и за это время успел хорошо здесь освоиться. Женившись на москвичке с ребенком, он получил вид на жительство и работал бригадиром коммунальщиков в Дезе поблизости от метро «Молодежная». Причем сам он проживал с семьей на противоположном конце Москвы – в Выхино, и легко мог бы подыскать себе работу поблизости, однако не делал этого, ежедневно совершая длинные переезды на другой конец города. Жена какое-то время удивлялась этой его причуде, но потом смирилась, поскольку деньги ее супруг получал более чем хорошие, а чего еще надо женщине с ребенком. Между тем на молодежную Бакиров ездил неспроста. Такое задание было получено им от его хозяев из ЦРУ. Американская разведка завербовала Бакирова на его родине, в Киргизии, и в Москву перебросила спустя пару лет, когда в этом возникла настоятельная потребность. Тогдашний российский министр обороны в целях экономии средств додумался допускать на режимные объекты гражданские фирмы, сплошь состоявшие из гастарбайтеров. Дело дошло до того, что рабочие из Азии были допущены даже на центральный командный пункт, где они занялись евроремонтом. Именно в одну из таких бригад и был внедрен Бакиров, перед которым была поставлена конкретная цель – оставить в нескольких местах российского генштаба закладки, которые позволяли бы агентам ЦРУ из американского посольства слушать все, что будет говориться в коридорах и кабинетах генштабистов. С этим заданием Бакиров справился на отлично, после чего получил работу поспокойнее. Ему надлежало устроиться в ДЭС возле метро «Молодежная», чтобы держать под неусыпным надзором на одном из участков шпионский камень, который ЦРУшники спрятали в траве с целью сбора информации от своих агентов, а также передачи информации агентам. Зная о том, где лежит этот камень, Бакиров чуть ли не ежедневно курсировал с метлыми и лопатами поблизости и внимательно наблюдал за тем, чтобы камень не потревожил кто-то из посторонних. За те полгода, что камень лежал у молодежной, ничто не вызывало подозрений у бдительного гастарбайтера, пока вдруг сегодня возле него не объявилась целая ремонтная бригада из рабочих, которых Бакиров на своем участке видел впервые. Причем сначала неподалеку от камня крутился какой-то подозрительный собачник, а теперь вот объявились и ремонтники. Они приехали на фургоне типа «Кунг», выгрузили свою амуницию и принялись огораживать территорию щитами – как раз неподалеку от шпионского камня. Затем рабочие начали копать землю, видимо, в целях прокладки новых коммуникаций. В этой работе не было бы ничего странного, но Бакирова насторожило то, что ремонтников этих он до этого никогда не видел, хотя в своей округе знал почти всех. Но еще больше его насторожило то, что когда он как бы невзначай попытался выяснить в Дезе, что это за рабочие и откуда взялись, Дежурная посоветовала ему не лезть не в свое дело и заниматься уборкой вверенной ему территории. Бакиров так и сделал. Занял с метлой позицию на противоположной стороне улицы, а сам внимательно следил за передвижениями ремонтников. Он насчитал их девять человек, причем большая их часть была на виду, копошась в ямах, а трое постоянно куда-то пропадали из его поля зрения, исчезая за ремонтными щитами. Причем один из щитов закрывал обзор того участка, где покоился шпионский камень, из-за чего Бакиров никак не мог понять, что с ним происходит. А подойти поближе или зайти с другой стороны он опасался, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания ремонтников. В один из моментов Бакиров обратил внимание на то, что один из курсирующих между щитами рабочих часто скрывается именно за тем щитом, за которым находился камень. Затем этот же рабочий дважды уходил в Кунг, находился там около 10 минут и снова скрывался за тем же щитом. Эти маневры больше всего насторожили Бакирова, после чего он и решил немедленно дать знать о своих подозрениях в ЦРУ. Для этого существовал особый тип связи. Бакиров должен был сбросить на определенный номер мобильного телефона несколько цифр, которые обозначали следующее сообщение. Первая цифра – тип сообщений, которые варьировались от простых до особо тревожных. Бакиров обозначил свое послание именно последней категорией. Вторая цифра – номер агента, посылающего сообщения. Третья – место встречи в одном из районов Москвы. Четвертая – дата и время встречи. Таким образом, Бакиров послал сообщение. «Тревога! Агент Метла просит встречи в парке Царицыно сегодня в 15.00». Спустя 5 минут на мобильник Бакирова было сброшено СМС в виде восклицательного знака, что означало «Сообщение принято, встреча состоится». Спрятав мобильник, Бакиров отнес метлу в подсобку, где быстро переоделся в гражданскую одежду и отправился к метро, чтобы с его помощью добраться до парка Царицыно, одного из излюбленных мест встреч агентов ЦРУ. Приехав в парк, Бакиров не нашел там привычного столпотворения, какое обычно бывает здесь в выходные дни. И все же людей в этот день было достаточно для того, чтобы Бакиров успокоился. При таком человекопотоке ему было легче встретиться с агентом. Для этого гастарбайтер прошествовал на мост через пруд, где, облокотившись на перила, стал смотреть на воду. Спустя несколько минут к нему подошел мужчина в серой ветровке и с цифровым фотоаппаратом в руке. Улыбаясь во всю ширину своего круглого лица, незнакомец, акцент выдавал в нем иностранца, обратился к Бакирову с просьбой. «Уважаемый, можно вас попросить снять нас с женой на фоне этого моста?» С удовольствием легко откликнулся Бакиров и взял из рук иностранца фотоаппарат. Женой иностранца оказалась миловидная дама в сиреневой курточке распашку. Взяв мужа под руку, она увела его вверх по мосту, а Бакиров занял место неподалеку. Когда супруги остановились и повернулись к нему лицом, фотограф начал их снимать. Сделав пару снимков, он сделал жест рукой, подзывая к себе мужчину. Когда тот подошел, Бакиров стал показывать ему пальцем на дисплей фотоаппарата, делая вид, что пытается узнать, как работает аппарат, а сам тем временем говорил совершенно другое. У шпионского камня возле метро «Молодежная» два часа назад начались подозрительные движения. Какие-то ремонтники огородили щитами участок с камнем и делают вид, что работают. Судя по их действиям, они обнаружили камень. «Ошибки быть не может?» Делая вид, что он что-то объясняет фотографу, спросил иностранец. «Может, но я склоняюсь к тревожному варианту». «Хорошо, я передам ваши опасения руководству, а вы продолжайте наблюдать за камнем». Сказав это, иностранец вновь подошел к жене, а Бакиров снова начал их снимать. Когда его миссия была завершена, он вернул фотоаппарат хозяину, и они расстались. Бакиров вернулся на свое место к перилам, а супружеская пара отправилась по мосту на противоположную сторону парка. Простояв на своем месте минут пять и понаблюдав за тем, нет ли за супругами хвоста, Бакиров, вполне удовлетворенный наблюдением, ничего подозрительного он не заметил, направился к выходу из парка. До метро было рукой подать, однако добраться туда без приключений не получилось. У самого выхода к Бакирову внезапно метнулась женщина, за которой следом гнался мужчина с налитыми кровью глазами. Схватив Бакирова за рукав, женщина спряталась у него за спиной, голося на всю улицу «Помогите, он меня убьет!» Бакирову не оставалось ничего иного, как остановиться и встать на пути у разъяренного мужчины. «В чем дело, гражданин?» – спросил Бакиров. «Что значит «в чем»? Это моя жена!» – глядя прямо в глаза заступнику, заявил мужчина. «Иди сюда, лохудра!» Мужчина попытался дотянуться до женщины, но та выставила вперед себя Бакирова. «Уйди с дороги, чурка!» – зарычал мужчина и, сжав кулак, попытался ударить заступника но тот перехватил его руку и ловким приемом заломил ее за спину. И в это время площадь огласил крик все той же женщины, что за спиной Бакирова спасалась от разъяренного мужа. «Товарищи милиционеры, сюда!» Бакиров оглянулся и увидел, как к ним приближаются двое стражей порядка в бронежилетах и с автоматами через плечо. Старший из них отдал честь и спросил, «В чем дело?» Товарищ милиционер,. «Арестуйте моего мужа, он грозится меня убить!» – запричитала женщина. «Что ты мелешь, дура!» – потирая вывихнутую руку, огрызнулся мужчина. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы!» – обратился к собравшимся милиционер. Женщина полезла в сумочку и извлекла на свет два паспорта – свой и непутевого благоверного. Бакиров же продолжал стоять, как ни в чем не бывало. «Ваши документы тоже попрошу!» – обратился к нему страж порядка. Пришлось и гастарбайтеру извлекать на свет свой паспорт. Милиционер передал его своему напарнику для ознакомления, а сам стал листать паспорта супругов. Спустя пару минут он спросил, «Зачем же вы обижаете жену, гражданин Панкратев Кирилл Петрович? В кутузку захотелось?» «Да шутит она, товарищ сержант!» Голос мужа успел растерять всю свою недавнюю агрессивность. «Повздорили малость, с кем не бывает!» «В общественном месте советую этого впредь не делать», – возвращая паспорта женщине, – заметил милиционер. «Как и в любых других тоже, чревато штрафом или 15 сутками ареста. Вам это надо?» «Не надо, товарищ сержант», – расплылся в улыбке мужчина и, взяв свою супругу под локоть, направился с нею в парк. Следом настала очередь Бакирова. Сержант вернул ему паспорт и, отдав честь, поблагодарил. «Спасибо за гражданскую активность, гражданин Бакиров». Желаю вам хорошего дня.